Глава 3. Лёш, смущённо протянула Лиза. У тебя там такой вкусный салатик был, оливье. Лёша улыбнулся. Положить? Давай. Вот видишь, обрадовался Макарский. Значит, в тебе ещё есть что-то человеческое, и не всё потеряно. А то заладило, как дурной попугай: диета, фигура. Лиза потупилась. Ну ведь и впрямь диета Испорчу фигуру, растолстею, кто меня полюбит? Кто полюбит, тот и толстой тебя будет любить. Тебе бы, кстати, вообще не мешало стать попышнее. Ты так думаешь? Удивилась Лиза. Ну, а то уж больно тоща. Килограммов 20 накинуть и станешь красавицей. Попала бы ты в мои руки, я бы тебя откормил. Лиза покатилась со смеху. Лёша заботливо положил ей в тарелку оливье. Ешь. Сейчас вся страна лопает этот салат и поздравляет друг друга. Эх, вздохнул Макарский. Жаль, что телефон не ловит. Я даже не смогу поздравить с Новым годом родственников и ребят сослуживцев. А жену? Лукаво улыбнулась Лиза. Я бы поздравил, да боюсь, она не обрадуется. Развёл руками Лёша. Почему? Потому что Бывшая. Не повезло тебе с бывшей, ты Лёха. Она, конечно, задала вопрос с умыслом. Ей было интересно, что скажет капитан о бывшей жене. Это вообще отличный тест для мужчин, потому что настоящий мужчина никогда не скажет про бывшую плохо. В крайнем случае, он сделает такое вдрибезги трагическое лицо, на котором будет ясно читаться, что его бывшая ведьма каких поискать, стерва и исчадие ада. Макарский же выказал себя исключительно благородным мужчиной. Он сказал, что его бывшая жена прекрасная женщина, умница и красавица, а это он дурак и потерял её по глупости. Молодец, Лёша Макарский, отметила про себя Лиза и задумалась, а кого бы она сейчас хотела поздравить, если бы связь чудесным образом появилась. И на ум ей пришла только Тоня. Обычно Лиза в новогоднюю ночь в какой бы точке мира ни находилась, всегда звонила домработнице, чтобы поздравить её. Тоню Лиза забрала с собой, когда уходила от мужа режиссёра, потому что успела к ней привязаться. Искренняя настоящая Тоня напоминала Лизе её бабушку. Объявив Тоне о разводе с мужем, Лиза сразу предложила ей работу. Я тебя буду больше платить, чем мой муж. Я уйду с вами, сказала Тоня. но не из-за денег. Лиза стало интересно, что то не имеет в виду, и та пояснила, потому что вам я нужнее. Лиза поняла, что сердебольная Тоня знает про её одиночество и жалеет её. Но это была не унижающая жалость, а та искренняя, тёплая жалость сочувствия, какую испытываешь к очень близкому человеку. Ну, а ты бы кому позвонила сейчас поздравить с Новым годом? Осторожно спросил Лёша: "Своейму жениху", насмешливо ответила Лиза. "А ещё домработница". Правда, она мне не столько домработница, сколько за давностью лет родная любимая тётушка. Лиза рассказала Макарскому, как испугалась, когда Тоня недавно попала в больницу. Всех знакомых врачей поставила на уши, нашла лучшую больницу, отменила съёмки, чтобы ухаживать за Тоней. Представляешь, когда я забирал её из больницы, она так меня благодарила. А за что? Я ведь и не сделал ничего. Ну только то, что любой бы сделал, Лиза расплакалась. Что плачь что? удивился Лёша. Лизу пожала плечами и вообще разрыдалась. Макарский долго смотрел на неё, а потом сказал: "Так вот ты какая на самом деле". Лиза смутилась. ты сказал это с интонацией, так вот ты какой северный олень. Лёша погладил её по голове. Ты хорошая, добрая, притворяешься только маленькой разбойницей. Почему притворяюсь? Боишься, наверное, что обидят, пожал плечами Лёша. Лиза совсем расчувствовалась и подумала вдруг о своей подруге Оле, где-то сейчас, как сложилась её жизнь. А получается, что кроме Ольги подруг у неё больше и не было. Я бы ещё одному человеку позвонила, вздохнула Лиза. По дружбе юности. Ну, завтра позвонишь, сказал Лёша. Вот выберемся отсюда, наладится связь. Да нет, махнула рукой Лиза. Связь-то может и наладиться, а жизнь вряд ли. Не думаю, что Оля обрадуется моему звонку. Я перед ней виновата. Тогда тем более обрадуется, да и тебе станет легче, рассудил Лёша. И вообще в Новый год можно делать всякие глупости. Взять и позвонить кому-то из прошлой жизни. Я сам так поступил. 2 года назад напился в новогоднюю ночь и позвонил бывшей жене. Лиза заинтересовалась. И что? Ну что? Ругаться она не стала, но я понял, что зря напомнил о себе. Поздно. Прошлое таким бульёмом поросло. А тебе советую, позвони Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Я и телефоны её не знаю, и адреса. Сникла Лиза. Да и потом, как ты говоришь, поздно. Эх, Лёха, почему самые важные вещи понимаешь только с годами? Макарский кивнул. Лиза взглянула на него с благодарностью. Вот уж никогда не думала, что с мужиком можно так хорошо и душевно обо всём разговаривать. Он спросил, приезжал ли она потом в свой родной город. Лиза ответила, что была там лет 8 назад, когда заболела мать. Обычно-то она сама приезжала к ней в Москву, и родные места произвели на неё удручающее впечатление. Дремотный какой-то неказистый городишка. Там люди проживают жизнь, из которой страстно мечтают вырваться, Макарский хмыкнул. Это ты так потому говоришь, что никогда этот город не любила. Может, тебя в нём сильно обидели? Лиза промолчала. Наверное, кто-то и на мою Бабаеву так посмотрит, опечалился Макарский. А ведь можно увидеть всё иначе. Ну и как? Не знаю, смогу ли объяснить, Лёша мечтательно улыбнулся. Знаешь, у нас такая тишина, что воздух можно пить, настолько он чистый. Можно сбежать в лес и бродить в нём до удоре. А потом на берегу маленького лесного озера захлестнёт вдруг таким ощущением счастья от понимания того, что ты дома, что вот это твоя родина. Ведь это и есть настоящая Россия. А ты, наверное, думаешь, что Россия это Пёрская. А Россия это встать осенью рано и встретить рассвет в лесу. Утро прохладное, на траве роса, а деревья все в золоте. Словно бы кто-то долго вырисовывал, смешав самые красивые краски, и ты вдруг застынешь посреди этой красоты, голову запрокинешь и охнешь: "Хорошо". И когда выпьешь рюмочку холодной водки под груздочек, который сам собирал, хорошо. Или увидеть, как на закате лошади идут на водопой. На родине хорошо. Понимаешь? Лиза насмешливо смотрела на Лёшу. Эвона как Что же мне, крокодил Данди и Тарзан в одном флаконе? Я тебе, Лизавета, расскажу одну историю. Опять страшилку какую-нибудь, усмехнулась Лиза. Нет, про любовь. Андрей с Олесей поблагодарили Трофимыча и вышли из дворца. Андрей в шутку спросил, чем еще удивит его Леся в эту волшебную новогоднюю ночь. Подумав, та спросила, хочет ли он прямо сейчас попасть в лето. Андрей кевнул: "Кто же не хочет?" Она провела его по двору, заметённому снегом, открыла дверь в оранжерею деда, и через минуту они оказались среди цветущего летнего сада, поражавшего палитрой красок и благоуханием. Олеся хмыкнула, увидев, с каким восторгом загорелись глаза Андрея. Взяв его за руку, она провела для него целую экскурсию. показав ему пальмы, акации, цитрусовые, مشмулу, кружевные папоротники, розы, эрики, вересковые. Это зимний сад моего деда. Здесь всегда поддерживается определённая температура, комфортная для растений. Там скамейка, присядем. Они присели на резную скамеечку под огромным изумрудным фикусом. Андрей признался, что ей удалось его удивить. Зелёное буйное лето среди зимы. Ты не видел наш летний сад, улыбнулась Олеся. Это такая красота, что когда по нему гуляешь, от радости хочется петь. Она неловко замолчала, вдруг вспомнив, как Андрей болезненно прореагировал на её предложение спеть ему. Кстати, Леся, я хотел попросить, чтобы ты спела, сказал Андрей. Невежливо тогда получилось. А мне хочется тебя послушать, даже интересно. Сам просишь. Недоверчиво взглянула Олеся. "Да, сам прошу. Спой, пожалуйста". Она отвернулась и запела. Андрей изумлённо смотрел на неё. Это было чудо. Её сильный, глубокий голос был чудом, а она сама была чудом. Удивительно, минуту назад перед ним стояла очаровательная, забавная, милая девушка, которая ему нравилась. Но сейчас он увидел её такой, какой лесью задумал Бог. талантливый, невероятно красивый. Он подумал, что от ее пения будут расцветать цветы. Она смотрела на него, смущенно улыбаясь, но он и теперь видел ее теми глазами, которые смогли увидеть красоту и талант. Чудо осталось. Возможно, раз уж это настоящее чудо, то оно навсегда. Кроме восхищения, он чувствовал радость. «Он Леся спел и песню, которую он написал когда-то в юности, поспорив с приятелем, что сочинит песню за полчаса. Он давно забыл о ней, а вот сейчас, услышав ее в Лесином исполнении, понял, что в песне есть искренность и неподдельная радость. Так вот, что я тебе скажу, Леся. У тебя действительно мощный, чистый, глубокий голос. Конечно, тебе еще нужно учиться, но инструмент замечательный. Спасибо. Но это ты, наверное, из жалости говоришь. Вовсе нет. Ну тогда ты ничего не понимаешь в музыке, поникла Олеся. Я ничего не понимаю в музыке, Андрей расхохотался. В принципе, пару раз мне приходилось слышать подобные утверждения от самых жёлчных критиков, но всё-таки что-то я всё же понимаю, например, то, что у тебя настоящий талант, настоящий, природный. Её лицо засияло. Я сочту твою похвалу авансом, который мне ещё придётся отработать. Но после твоих окрыляющих слов, думаю, я смогу свернуть горы. За спиной раздалось чьё-то деликатное покашливание. Андрей с Олесей обернулись и увидели стоящего в дверях Василия Петровича. Доброй ночи. Не помешал? А я увидел, как вы прошли по двору в оранжерею. Профессор Цветков пожал Андрею руку. Кажется, нам пора познакомиться поближе, молодой человек. Приглашаю в дом к столу. Там наши геологи заскучали. Проходя к дверям, Олеся вскрикнула: "Дед, смотри, камелия расцвела". Василий Петрович остолбенел. Его камелия Звезда Рождества, которую он готовил внучке в подарок, расцвела раньше положенного срока. "Такая красота", ахнула Олеся. Эта ночь точно волшебная. Столько чудес. Хочешь срежем цветок для тебя, предложил Василий Петрович. Нет, что ты. Пусть цветёт, улыбнулась Олеся. В доме цветковых Андрея приняли радушно, усадили за стол, усиленно подчавыли праздничной едой. Правда, как показалось Андрею, геологи поначалу отнеслись к нему настороженно, выпросили, кто он и что. Но потом потеплели, включились в разговор. Они предложили ему выпить водки, но Андрей отказался. Он и так чувствовал себя слегка пьяным и совершенно ошалевшим от происходящего. Вспомнив детство, он принялся расспрашивать гостей о лесе и о современной геологии. С гордостью сообщил, что его отец был геологом. Но Сансаныч и Аркадий разговоры о геологии от чего-то не поддержали. Сансаныч даже с досадой крякнул: Мне и та геология уже вот где, и сделал характерный жест в области шеи. Василий Петрович спросил Андрея, кому принадлежит соседский дом и почему он всё время пустует. Андрей рассказал про своего друга Игоря. Упомянул он и о том, что недавно Игорь предложил ему купить дом. А ты что, заинтересовалась, Леся? Андрей из вежливости ответил, что решил подумать, и добавил, что вообще он человек не сельского склада и, наверное, смог бы жить только в Москве. Олеся всплеснула руками. «Да ты что? Еще думаешь, покупать или нет? Какая Москва? Да у нас в Бабаеве определенно лучше. Если где-то и жить, то только здесь. Вот представляете, Сан Саныч...» Она повернулась к Сане. «Бывает зимним вечером, выйдешь на крылечко дома?» И долго до головокружения смотришь в небо на звёзды и Млечный путь. А когда голова закружится, переведёшь взгляд, увидишь, как светятся окна твоего дома и почувствуешь вдруг такую радость. Андрей, не отрываясь, глядел на неё и улыбался. Какая она красивая и изящная, в ней столько жизни и искренности. А как рассказать про наш сказочный зимний лес? Вдохновенно продолжила Олеся. А про нашу весну, когда словно какой-то волшебник плеснёт всюду зелёной краски, и в волшебном дедушкином саду всё начинает расцветать. Яблони, сирень, рододендроны, жасмин. А жасмин у нас такой, она запнулась на минуту, что под ним только сидеть с томиком любимых цветов или целоваться с любимым человеком. Такой это прекрасный жасмин. Саня издал странный булькающий звук и смахнул слезу с глаз. «Я что-то это все представил» и так прямо за душу взяла, пробрало до слез. «Сан Саныч, у вас на севере, наверное, и цветов нет», — участливо спросила Олеся. «Да какие цветы?» — горько усмехнулся Саня. «Моя бы воля, я бы своим домом зажил на природе, вот как вы». «Ну так и перебирайтесь к нам, Сан Саныч», — предложил Василий Петрович. «У нас тут участки продают». «Да куда нам с севера-то?» — вздохнул Саня. «Да уж», — паник Аркадий. Андрей пошутил, что Лесе надо быть продавцом загородной недвижимости. У нее лихо получается выписывать чарующие образы. А Леся обиженно фыркнула. «Не смешно. Я тебя от всей души советую, а ты...» А я сугубо городской человек, развёл руками Андрей. А потом на природе хорошо жить, если у тебя большая семья, а когда один, одному весь день и фонтан. Покачал головой Саня и погладил кота, дремавшего у него на коленях. Эх, позволяли бы условия, я б тоже кота завёл, здорового, мордастого, вот как этот пёс. Саня указал на дремавшего неподалёку пирата. Зачем он тебе? удивился Аркадий. Для радости, отрезал Саня. Я животных больше людей люблю. Когда бездомных собак вижу, я им в глаза смотреть боюсь, потому что мне стыдно. За людей стыдно, и что я человек, стыдно. Вот вы можете это понять. Андрей улыбнулся. Думаю, да. У Сани было какое-то особенное лицо. Видно было, что он расчувствовался. А может, слегка перебрал с водкой? Сань, ты перепил, что ли? удивился Аркадий. А может, у меня душа раскрывается, вздохнул Саня. Ну, извиняй, Сань, попросил Аркадий. Олесе не приминуло сообщить гостям, что Андрей, известный композитор, и пишет замечательные песни. Саня оживился и вдруг предложил: "А хотите, я вам песню спою, душевную". Алеся принесла из соседней комнаты гитару отца, и Саня с надрывом и чувством запел неожиданно приятным баритоном: При неудачах сердце не плачет, руки мои в твоих. В радости и в горе перейдём поле, сердце одно на двоих. Светлые грёзы, в разлуке слёзы, возможно ещё впереди. Ты не сдавайся, росой умывайся. Вперёд, улыбаясь иди. Олеся обратила внимание на реакцию Андрея, когда Сан Саныч запел. Он заметно разволновался. «Это твоя песня?» — шепотом спросила Олеся. Андрей кивнул, но по его взгляду Олеся поняла, что он не хочет, чтобы кто-то об этом узнал. Саня отложил гитару. Олеся зааплодировала. «Сан Саныч, спасибо. Кстати, у вас голос приятный. Вы прямо душой поете». Саня вздохнул. Да просто мне эта песня очень нравится. Я её, можно сказать, каждый день пою. Жаль, не знаю, кто написал. Я бы с этим фраером выпил. Олеся многозначительно посмотрела на Андрея, дескать, вот видишь, ты считаешь, что пишешь легковесные ерундовые песенки, а кто-то с твоими песнями идёт по жизни. Сердце одно на двоих. Разве про любовь лучше скажешь? Ну Саня ткнул Аркадия в бок. Аркадий склонил голову в знак согласия. Хорошо сказано. А потом ещё Платон говорил в теории об андрогинах: любой из нас это половинка человека, когда-то рассечённого на две части, и поэтому каждый всегда ищет соответствующую ему половину. Кстати, Аркадий, хотел спросить, где вы так хорошо изучили философию? Поинтересовался Василий Петрович. Так у нас на Зо чуть не проговорился Аркадий, э, в экспедиции. Времени свободного много, развлечений никаких. Вот я и читаю книги. Выйдем на улицу. Я хотела тебе ещё кое-что показать, шепнула Олеся Андрею. Они вышли во двор. Смотри, какие звёзды, и без телескопа видны, сказала Олеся. Ты мне потом что-нибудь покажешь в свой телескоп? Мне так понравилось гулять с тобой по звёздному небу. Андрей улыбнулся. Конечно, покажу. Всё-таки удивительно, где мы только сегодня не побывали. И в космосе, и попутешествовали во времени, оказавшись на балу, а потом переместились в лето. Волшебная новогодняя ночь. Мне кажется, за эту ночь я прожила целую жизнь. Заметь, она не кончилась. Даже не знаю, чего ещё от неё ждать. Идём. Олеся повела Андрея за собой. Они прошли по садовой дорожке. Я хотела показать тебе свою любимую летнюю беседку. Смотри, вон она. Олеся махнула рукой в глубину сада. Жаль, что туда не пройти, провалимся в снег. Она рассказала ему, что летними днями любит читать в этой беседке книги. Сколько любовных романов я здесь прочла. Ты не представляешь, переживала за Скарлетт и Джейн Эйр, плакала, читая сцену объяснения Татьяны с Онегиным, а вечерами, глядя на закат, мечтала, что и в моей жизни когда-нибудь случится что-то большое, настоящее, как в этих книгах. Глядя на её взволнованное лицо, Андрей понял, что вот сейчас она скажет нечто важное и испугался. Я ждала, что когда-нибудь в наш волшебный сад придёт герой и в этой беседке признается мне в любви. Почему-то мне казалось, что это случится летом, а случилось зимой, в новогоднюю ночь. Сегодня он окомял, не зная, что сказать. У неё задрожали губы. Ты молчишь? Он смотрел в её огромные глаза, полные надежды, и чувствовал растерянность. что он вообще может предложить этой девушке? Признаться в ответных чувствах, сделать ей предложение? Но сумеет ли он не обмануть ее ожидания? Будет ли честно и правильно по отношению к ней воспользоваться ее наивностью, доверием? Он кашлянул, черт, как трудно, и, путаясь в словах, как в паутине, начал. «Леся, я очень благодарен судьбе за сегодняшнюю ночь, за то, что узнал тебя». И поверь, я всегда буду помнить всё, что было сегодня. Ты лучшее, что случилось в моей жизни за долгие годы. Но увы, я далёк от образа сильного мужчины. Я погряз в рефлексии, чувстве вины, сомнениях. Тебе не нужен такой мужчина. Я сама знаю, кто мне нужен, убеждённо сказала Леся. И зачем ты говоришь о себе так? Андрей, ты не понимаешь, ты очень сильный. Твоя сила в таланте. Я мрачный запутывшийся тип, вздохнул Андрей. И я намного старше тебя. Что я могу дать юной прекрасной девушке? Разве что испортить ей жизнь? Леся вздрогнула как от боли. О чём ты? Ведь я говорю, что люблю тебя. Ты меня совсем не знаешь, мягко сказал Андрей. Мы знакомы несколько часов. Ты придумала себе мой образ Но поверь, в реальности я другой. Я знаю тебя очень давно, улыбнулась Олеся сквозь слёзы. Мне кажется, я всегда знала тебя, просто ты долго не приходил. Но сегодня ты появился, и я сразу тебя узнала. Леся, ты ещё очень молода. В этом возрасте свойственно ошибаться. Он разозлился. Какую я несу чушь? Ты считаешь меня глупой девчонкой? Всё это выглядит глупо, да? Я сама знаю, что глупо. Вот я дура, всхлипнула Леся. Андрей попробовал объяснить ей, что у него сейчас сложный жизненный период, что он не знает, что ждёт его завтра. Возможно, в этом году он вообще уедет из России на несколько лет в Америку, и он не вправе пока связывать себя какими-то обязательствами. Выслушав его нелепые объяснения, Олеся развернулась и побежала прочь. Андрей бросился за ней: "Подожди! Не надо, я всё поняла", крикнула Леся. "Прощай". Андрей посмотрел ей вслед, вздохнул и побрёл к дому Игоря, совершенно потерянный.